Глава первая. Фенсмор, Близ Чаттериса, Кембриджшир, осень 1824 года. Леди Сара Плейнсворт, ветеран трех неудачных светских сезонов в Лондоне, оглядела гостиную своей будущей родственницы и заявила: «Эти свадьбы настоящая напасть. Ее младшие сестры Гарриет, Элизабет и Фрэнсис» которые в свои 16, 14 и 11 лет были еще не в том возрасте, чтобы беспокоиться о матримониальных перспективах, не разделяли ее недовольства, но, тем не менее, могли бы проявить к старшей сестре хоть каплю сочувствия. Впрочем, кто хорошо знал этих девочек, тот не ожидал от них никаких сентиментов. «Ты драматизируешь», — сказала сидевшая за письменным столом Гарет, бросив на Сару мимолетный взгляд и, обмакнув ручку в чернила, продолжила выводить каракули на листе бумаги. Сара медленно повернулась в ее сторону. «Ты пишешь пьесу о Генрихе Восьмом и Единороге и упрекаешь меня в излишнем драматизме?» «Это сатира», — ответила Гарриет. «Что такое сатира?» — вмешалась в разговор Фрэнсис. «Это то же самое, что и сатир?» «Разумеется!» — воскликнула Элизабет, и в глазах её блеснули лукавые искорки. «Элизабет!» — осадила ее Гарриет. Фрэнсис прищурилась, глядя на сестру. «Значит, это все же как-то связано с сатиром?» «Нет», — ответила Элизабет, «учитывая, что ты заставила Гарриет вставить в пьесу этого дурацкого единорога». «Элизабет!» — воскликнула Сара. «Вообще-то ее мало волновало, что сестры ругались». Но, будучи старшей, она знала, что надо как-то реагировать. Вот и делала вид, что пытается их воспитывать. «А в чем собственно, дело? Я не произносила бранных слов», — запротестовала Элизабет. «Что же касается Фрэнсис, то она принимает желаемое за действительное». Эти слова были встречены молчанием. «Если в пьесе единорог будет истекать кровью», — объяснила Элизабет, «это, несомненно, вызовет интерес у зрителя». Фрэнсис ахнула. «О, Гарриет, ты же не собираешься искалечить бедного единорога?» Гарриет провела рукой по бумаге. «Ну, если только не до смерти...» Фрэнсис чуть не задохнулась от ужаса. «А что ты подразумеваешь под напастью, когда говоришь о свадьбах?» Громко спросила Гарриет, поворачиваясь к Саре. «Ты имеешь в виду, что нас ждет череда свадебных церемоний?» «Именно так», — мрачно ответила сестра. «Я говорю о свадьбах, которые следуют с разницей всего в неделю. Представь, что кто-то случайно приходился бы родственником одной из невест или одного из женихов. И особенно, если бы кто-то был подружкой невесты на свадьбе, и... «Тебя пригласили быть подружкой невесты в первый раз», — перебила ее Элизабет. «Мне и одного раза достаточно», — пробормотала Сара. По ее мнению... По церковному проходу с букетом цветов могла пройти только невеста или та женщина, которая уже была невестой, или девушка, слишком молодая, чтобы быть невестой. В противном случае это было жестоко. «Как здорово, что Ганория попросила тебя быть подружкой невесты на ее свадьбе!» — выпалила Фрэнсис. «Это так романтично! Может, ты напишешь об этом целую сцену в своей пьесе, а?» «Неплохая идея!» — воскликнула Гарриет. Я смогу ввести новый персонаж и сделать его похожим на Сару». Сестра даже не потрудилась повернуться в ее сторону. Лишь буркнула. «Прошу тебя, не надо». «Нет, это будет очень забавно», — настаивала Гарриет. «Изюминка в пьесе, понятная только нам троим». «Нас четверо», — поправила ее Элизабет. «О, точно, простите, совсем забыла о Саре». Та промолчала, лишь усмехнувшись. «Мы просто запомним», — продолжила Гарриет, «что были вместе в тот момент, когда подумали о новом персонаже. Вот что я хочу сказать». «А почему бы тебе не сделать новую героиню, похожей на меня?» С надеждой спросила Фрэнсис. «О, нет», — решительно заявила Гарриет, отмахиваясь от младшей сестры. «Теперь слишком поздно что-либо менять. У меня в голове уже сложился сюжет. Новый персонаж должен быть похож на Сару. И точка». «Дай-ка я набросаю характеристики новой героини». И Гарриет начала что-то лихорадочно строчить на листе бумаги. «Она будет у меня толстой, с темными, слегка вьющимися волосами. И темными бездонными глазами», — вставила Фрэнсис, задыхаясь от восторга. «Глаза обязательно должны быть бездонными». «С оттенком безумия», — добавила Элизабет. Сара резко повернулась к ней. «А что?» Я просто участвую в общем обсуждении. Пожав плечами, стала оправдываться Элизабет. Кстати, сейчас я определенно вижу намек на безумие в твоем взгляде. А я в твоем, парировала Сара. Не слишком рослая, не слишком маленькая, пробормотала Гарри, продолжая писать. Элизабет улыбнулась и присоединилась к общему хору. Не слишком худая, не слишком толстая. О! -о, -о! «У меня есть что добавить!» — воскликнула Фрэнсис, чуть не подпрыгнув на диване. «Не слишком красная, не слишком зелёная!» Все внезапно замолчали и с удивлением уставились на младшую сестру. «Ты о чем? наконец спросила Сара. «Тебя нелегко смутить», — объяснила Фрэнсис. «То есть ты очень редко краснеешь». Я только однажды видела тебя с позеленевшим лицом. Это было, когда мы все отравились испорченной рыбой в Брайтоне». «Ах, вот откуда зеленый цвет!» — одобрительно воскликнула Гарриет. «Молодец, Фрэнсис, ты умница. Лица людей, которых тошнит, действительно приобретают зеленоватый оттенок. Интересно было бы знать, почему». «Из-за желчи», — сказала Элизабет. «Нам обязательно говорить на эту тему?» — спросила Сара. «Не понимаю, почему ты в плохом настроении», — заметила Гарриет. «Я не в плохом настроении. Во всяком случае, не в лучшем». Сара не стала возражать. «На твоем месте, — сказала Гарриет, — я была бы на седьмом небе от счастья. Не каждый день приглашают участвовать в свадебной церемонии». Фрэнсис встала и подошла к старшей сестре. «Разве тебе этого не хочется? Ты будешь стоять у алтаря рядом с невестой». Фрэнсис наклоняла голову то в одну, то в другую сторону резкими птичьими движениями, и в этот момент была похожа на озабоченного маленького воробушка. «Ну и что из того?» — без всякого восторга спросила Сара. Ее не волновала чужая свадебная церемония. Вот если бы это была ее собственная свадьба! Но Саре из-за разницы в возрасте было трудно говорить об этом с сёстрами. Да и что они понимают? Ведь еще почти дети. После рождения Сары Их мать потеряла еще троих детей, а потом родилась Гарриет. Родители, конечно же, переживали, что их сын умер, не дожив до трех месяцев, но к их чести никогда не жаловались на судьбу. Когда стало известно, что титул переходит к кузену Сары Уильяму, они не стали роптать. Судя по всему, леди и лорд Плейнсворд смирились. Ходили разговоры, что Сара выйдет замуж за Уильяма, чтобы все оставалось в семье, как выразилась ее мать. Но Уильям был на три года моложе, в восемнадцать только поступил в Оксфорд и, конечно же, в ближайшие пять лет не собирался жениться. Что касается Сары, то у нее не было ни малейшего желания ждать, когда Уильям созреет для брака. «Сара?» Она подняла глаза, и как раз вовремя. Элизабет намеревалась швырнуть в нее томиком стихов. «Не вздумай!» Элизабет, явно разочарованная, слегка нахмурилась и опустила книгу. Я спросила, все ли гости прибыли в поместье. «Думаю, да», — ответила Сара, хотя, по правде говоря, понятия не имела, так ли это. Впрочем, точно сказать не могу. Многие остановились в деревне. Их кузина Ганория Смайт-Смит выходила замуж за Маркуса Холройда, графа Чаттериса. Бракосочетание должно было состояться на следующее утро здесь, в Фенсморе, родовом поместье Чаторисов в северном Кембриджшире. Но даже роскошный особняк не мог вместить всех гостей, прибывавших из Лондона, и многим пришлось снять номера на постоялом дворе в деревне. Плейнсворты были первыми, кому выделили гостевые комнаты в особняке Фенсмора, и они приехали почти на неделю раньше остальных, чтобы помочь с приготовлениями. Точнее... Помогала подготовиться к свадьбе мать семейства леди Плейнсворт, а Саре было поручено приглядывать за сестрами, чтобы уберечь их от разного рода неприятностей. И это было ох, как непросто. Обычно за девочками присматривала гувернантка, но у нее самой была назначена свадьба через две недели. Она выходила замуж за брата Ганории. Это означало, что после завершения церемонии бракосочетания графа Чатариса и Ганории. Саре вместе с половиной Лондона предстояло переехать из Фенсмора в Уиппл-Хилл, в Беркшир, чтобы присутствовать на свадьбе Дэниела Смайт-Смита и мисс Энн Уинтер. Поскольку и Дэниел был графом, эта свадьба тоже задумывалась как грандиозное событие. Итак, Сару ожидала два грандиозных события, где можно было потанцевать и порезвиться, с болью в сердце осознавая, что не она является невестой. Да. Сара мечтала о замужестве. Разве это плохо? Вовсе нет, мысленно сказала она себе, выпрямляя спину. Найти мужа и быть женой – это все, чему ее учили, не считая игры на фортепиано в печально известном квартете Смайт Смитов. Если честно, еще и из-за этого она так отчаянно стремилась выйти замуж. Каждый год четыре старшие незамужние кузины семейства Смайт Смит были вынуждены демонстрировать свои несуществующие музыкальные таланты и играть квартетом. При этом они выступали перед публикой, среди которой не было глухих. Это был кромешный ад. Сара не могла подобрать более подходящих слов, чтобы описать это испытание. Более того, она была уверена, что таких слов просто не существует. Какофонию, которую производили инструменты квартета, тоже невозможно было описать существующими словами. Но по какой-то причине матери семейства Смайт-Смит, в том числе и мать Сары, урождённая Смайт-Смит, даже если теперь носила фамилию Плейнсворт, сидели в первом ряду с блаженными улыбками на лицах, уверенные, что их дочери — музыкальные гении. А вот остальная аудитория... О, в этом и крылась величайшая загадка. Почему на подобных концертах присутствовала аудитория? Сара так и не смогла этого понять. Казалось бы, стоило побывать на музыкальном вечере с Майт Смитов всего один раз, чтобы навсегда возненавидеть классическую музыку. Но Сара, изучив списки гостей, убедилась, что там были люди, которые приезжали на концерты каждый год. Как это объяснить? Они ведь знали, что подвергнут себя настоящей пытке, название которой еще предстояло придумать. Единственной возможностью избежать участия в таком концерте было замужество. Ну, или симуляция болезни. Сара уже однажды притворилась больной, но вряд ли ее уловка сработает во второй раз. Ах, если бы она родилась мальчишкой! Не пришлось бы учиться играть на музыкальных инструментах и подвергать свое человеческое достоинство публичному унижению. Это, конечно, несправедливо. Что касается брака, три светских сезона в Лондоне, в которых участвовала Сара, не были для нее полным провалом. Прошлым летом два джентльмена попросили ее руки, и хотя она знала, что обрекает себя на еще один год сидения за ненавистным фортепиано, Сара отказала обоим. Почему? Ей не нужна безумная страсть. Сара была слишком практичной, чтобы мечтать о любви. Но леди 21 года не должна выходить замуж за 63-летнего старика. В этом она не сомневалась. Что касается второго кавалера, Сара вздохнула. Второй потенциальный жених был необычайно приветливым джентльменом, но каждый раз, когда считал до двадцати, а делал он это почему-то довольно часто, упорно пропускал число двенадцать. Сара не стремилась выйти замуж за гения, но и за идиота не хотелось. «За мужество», — пробормотала она задумчиво. «Что ты сказала?» — оживилась Фрэнсис, стоявшая за спинкой дивана, на котором сидела Сара. Гарриет и Элизабет с головой ушли в свои занятия, и это было даже к лучшему, потому что Саре не нужна была широкая аудитория, чтобы сделать важное заявление. Ей вполне хватит и одной одиннадцатилетней слушательницы. «Мне нужно непременно выйти в этом году замуж. Если не выйду, то просто умру». Хью Прентис на пару мгновений задержался в дверях гостиной и, покачав головой, двинулся дальше. Слух его не подвел. Сара Плейнсворд действительно там. Собственно, из-за нее он и не хотел ехать на свадьбу Чатариса. Хью всегда предпочитал одиночество. Мало с кем ему по-настоящему нравилось проводить время. Друзей у него и вовсе было по пальцам пересчитать. Впрочем, и тех, кого он избегал, было тоже не слишком много. Но к ним точно относился его отец и, вне всякого сомнения, леди Сара Плейнсворд. Даже если бы их первая встреча не закончилась полной катастрофой, они никогда не стали бы друзьями. Леди Плейнсворт была из тех дам, что драматизировали любую ситуацию и широко использовали в речи гиперболы и высокопарные обороты. Обычно Хьюни анализировал манеру речи собеседников. Но когда Леди Сара впервые заговорила при нем, не обратить на нее внимания было трудно. Она использовала слишком много междометий, отчего обычные фразы походили на лозунги и призывы. К тому же, леди Сара его презирала, и это вовсе не домыслы. Хью слышал, как она заявила об этом. Не то чтобы ее слова задели его заживое. Она ему тоже не очень-то нравилась. Просто хотелось, чтобы она, наконец, научилась говорить спокойно, без лишней ажитации. Но об этом, видимо, можно только мечтать. Хью слышал, как она заявила, что умрет, если не выйдет замуж в этом году. Ну-ну, сколько пафоса. Что ж, ему, даст бог, не придется присутствовать на ее свадьбе. Он и сюда-то ехать не хотел, но Дэниел Смайт-Смит настоял на его присутствии. Когда Хью заявил, что в конце концов это не свадьба самого Дэниела, Уинстед откинулся на спинку стула и сказал, что если они хотят убедить общество в том, что оставили распри в прошлом, Он должен появиться в поместье с улыбкой на устах. Это было не самое любезное приглашение, но Хью не обиделся, потому что предпочитал, когда говорят то, что думают. А в данном случае Дэниел был прав. Им необходимо создать видимость крепких дружеских отношений. Три с половиной года назад, когда они устроили дуэль, разразился невообразимый скандал. Уинстед был вынужден бежать из страны. Хью... Целый год учился заново ходить после тяжелого ранения, а затем еще год пытался убедить отца оставить Дэниела в покое. Придумав, наконец, способ заставить старого маркиза отозвать шпионов и убийц, Хью сам стал искать Дэниела, а когда разыскал, привез обратно в Британию. И вот теперь Уинстед намерен жениться и жить долго и счастливо, и все у него будет хорошо. У всех будет, кроме него он взглянул на свою искалеченную ногу. Во всем, что с ним произошло, виноват он сам. Это он затеял дуэль и теперь страдал от необратимых последствий собственной безалаберности. А сегодня страдал по-настоящему. От боли. Давали о себе знать 11 часов путешествия в карете. Хью действительно не понимал, зачем нужно было ехать на свадьбу Ганории. Его присутствие на церемонии бракосочетания Дэниела, которая должна состояться в этом же месяце, было бы достаточно, чтобы убедить общество в том, что распри между ними остались в прошлом. К сожалению, он вынужден был признать, что ему далеко не безразлично мнение окружающих. Хью было плевать, когда его называли эксцентричным, больше тяготевшим к игре в карты, чем к общению. Его не расстроило мнение одной светской дамы, которая сказала другой, что находит его крайне необычным джентльменом и не позволит дочери рассматривать в качестве потенциального жениха. Впрочем, Матрона была уверена, что ее дочь не лишена здравого смысла и вряд ли заинтересуется лордом Прентисом. Хью смехнулся тогда, пожав плечами, но запомнил все услышанное слово в слово. Но больше всего его задевало за живое то, что его считали злодеем. Неужели кто-то мог подумать, что он хотел убить Дэниела Смайт-Смита или что радовался, когда тот был вынужден бежать из страны? Думать об этом было невыносимо. И если единственным способом восстановить свою репутацию и убедить общество, что граф Уинстед простил его, было посещение свадьбы Ганории, то Хью вытерпит все связанные с этим неудобства. «О!» «Лорд Прентис. Хью остановился, услышав знакомый женский голос. Это была невеста, леди Ганория Смайт Смит, которой скоро предстояло стать леди Чатарис, а именно через 23 часа, если церемония начнется вовремя, в чем Хью сомневался. Его удивило, что невеста разгуливает в коридоре совсем одна. По его мнению, ей следовало сейчас находиться в окружении подруг и родственниц и готовиться к свадьбе. «Леди Ганория, рад видеть вас!» Сказал Хью, крепче сжимая трость, чтобы отвесить поклон в знак приветствия. Рада, что вы смогли приехать на свадьбу, ответила та. Хью внимательно вгляделся в голубые глаза девушки и понял, что она говорит правду. Благодарю вас, сказал он, а потом солгал. Я тоже рад, что приехал сюда. Лицо Ганории осветила широкая улыбка, которая может говорить только о настоящем радушии. Хью не обманывал себя. Не он был причиной радости невесты. Он всего лишь произнес любезность и таким образом сохранил ее блаженное предсвадебное состояние. Простая математика. «Вам понравился завтрак?» — спросила Ганория. Хью понимал, что она остановила его не для расспросов о завтраке. Тем не менее, ответил. «О да. Надо отдать должное повару лорда Чатриса. «Большое спасибо». Наша свадьба — самое крупное событие в Фенсморе за последние десятилетия. Слуги просто с ума сходят от волнения. Ну и от радости, конечно. Она смущенно поджала губы. Но в основном от волнения. Хью нечего было на это сказать, поэтому он промолчал, чувствуя, что это еще не все. И Ганория не разочаровала его. «Я хотела попросить вас об одном одолжении». «Интересно». О чем может попросить невеста его? Впрочем, чтобы это ни было, придется выполнить ее желание, даже если она попросит его встать на голову. Мой кузен Артур заболел, а он должен был сидеть за главным столом на свадебном завтраке. Хью понял, о чем она просит. О нет, только не это. Нам нужен джентльмен, который мог бы его заменить. Я надеюсь, что вы согласитесь. Это значительно улучшило бы ситуацию. Ганория нервно сглотнула и подняла глаза к потолку, стараясь собрать нужные слова. «Исправила бы. Во всяком случае, мне показалось правильным предложить вам сесть за главный стол». Несколько мгновений Хью пристально смотрел на нее, И у него вдруг сжалось сердце, как во время приступа паники. Хотя ничего подобного он, собственно, не испытывал. У него не было причин бояться сесть за главный стол на свадебном завтраке. А вот основания опасаться имелись. О, если вы откажетесь, я вас пойму, спохватилась Ганория. Но мне хотелось, чтобы вы знали, мы с матушкой относимся к вам с большим уважением. Нам известно. То есть, Дэниел рассказал. Хью пристально посмотрел на Ганорию. Что именно он им рассказал? Мы знаем, что Дэниела не было бы сейчас в Англии, если бы вы не разыскали его. И я вам очень благодарна. Девушка умолчала о том, что именно по его вине ее брату пришлось покинуть Англию, и Хью оценил ее тактичность. Она безмятежно улыбнулась. Один мудрый человек однажды сказал, что о нашем характере свидетельствуют не ошибки, которые мы совершаем, а действия, которые предпринимаем, чтобы их исправить. Мудрый человек пробормотал Хью. «Ну, хорошо. Это сказала моя мать», уточнила Ганория с застенчивой улыбкой. «Знаете, она говорила это Дэниелу гораздо чаще, чем мне. И только сейчас я пришла к пониманию. Надеюсь, что брат это тоже осознал. Как мама была права». «Думаю, так оно и есть», тихо сказал Хью. «Итак, что вы скажете в ответ на мое предложение?» — спросила Ганория резко меняя тему. Настроение у нее при этом заметно улучшилось. «Вы окажете мне эту услугу? Сядете вместе с нами за главный стол?» «Для меня это высокая честь — занять почетное место вашего кузена», — с поклоном ответил Хью. Он не кривил душой, хотя предпочел бы вывалиться в снегу, чем сидеть на возвышении у всех на виду. Лицо невесты просияло, девушка прямо-таки светилась от счастья. «Вот что свадьба делает с людьми». «Большое вам спасибо», — сказала она с явным облегчением. «Если бы вы отказались, мне пришлось бы обращаться к другому кузену, Руперту, и...» «У вас есть еще один кузен?» — перебил ее Хью. «И вы не пригласили его за главный стол, чтобы оказать эту честь мне?» Хью не слишком заботился о многочисленных правилах и предписаниях этикета, но это не означало, что не знал их. «Руперт — ужасный человек», — призналась девушка громким шепотом. «Честно говоря, он просто невыносим. К тому же ест слишком много лука». «Ну, если так, то все понятно», — кивнул Хью. «И к тому же они с Сарой не ладят». Хью всегда сначала обдумывал то, что хочет произнести, но на сей раз неожиданно для себя выпалил. «Я тоже не в ладах с леди Сарой». Он тут же прикусил язык, но было поздно. «Прошу прощения», — переспросила леди Ганория. Хью заставил себя разжать челюсти и, натянуто улыбнувшись, произнес: «Думаю, это не проблема». «Боже, ему придется сидеть рядом с леди Сарой Плейнсворд. Неужели невеста не понимает, что это может плохо закончиться?» «О, спасибо, лорд Прентис». — радостно воскликнула Ганория. Я ценю вашу гибкость в этом вопросе. Если я посажу вместе Руперта и Сару, одному богу известно, какой скандал они устроят. — Леди Сара способна устроить скандал? — удивился Хью. — Понимаю ваше недоумение, — улыбнулась девушка. — Это трудно себе представить. Мы с ней никогда не ругаемся. У Сары потрясающее чувство юмора. Хью никак не прокомментировала ее слова, а Ганория добавила. Еще раз спасибо. Вы окажете мне огромную услугу. Разве я могу отказаться?» Она на мгновение прищурилась, но вроде бы не уловила сарказма. Впрочем, Хью и сам не знал, вкладывал ли он в свои слова сарказм. «Что ж, я очень рада. Пойду сообщу о нашем разговоре с Саре». «Она в гостиной», — подсказал Хью, а, заметив, что Ганория с любопытством посмотрела на него, пояснил. Я слышал ее голос, когда проходил мимо. «Его не спутаешь ни с каким другим». «Да?» «Не замечала». Хью решил, что настало время заткнуться и уйти, но у Ганории, похоже, были другие планы. «А знаете, — заявила девушка, — если Сара сейчас в гостиной, почему бы вам не пойти со мной? Вместе и сообщим ей хорошую новость». Только этого не хватало. Однако перечить невесте он не решился и послушно последовал за ней. В любовных романах, которые Сара читала дюжинами, и не стыдилась этого, предзнаменования рисовались не мазками кисти, а целыми ведрами краски. Героиня обычно прижимала руку к колбу и говорила что-то вроде «О, если бы только я встретила джентльмена, которому не было бы дела до моего незаконного рождения и лишнего пальца на ноге». Про лишний палец на ноге еще не было написано ни в одной книге но из этой детали, безусловно, получилась бы хорошая история. Однако вернемся к предзнаменованиям. Как только героиня романа произнесла страстную мольбу, перед ней тут же, словно по мановению волшебной палочки, появлялся джентльмен. «О, если бы я только встретила джентльмена!» И вот он уже здесь. Поэтому, сделав, по общему признанию, нелепое заявление о том, что умрет, если не выйдет замуж в этом году, Сара сразу же посмотрела на дверной проем, Ведь в самом деле было бы забавно, если бы в этот момент на пороге возник мужчина. Но на пороге никто не возник, что было неудивительно. И Сара, хмыкнув, заметила. «Да, даже боги литературы потеряли веру в меня». «Ты что-то сказала?» — спросила Гарриет. «О, если бы только нашелся джентльмен!» — пробормотала Сара себе под нос — который сделал бы меня несчастной и досаждал всю жизнь до конца дней». Бросив взгляд на дверь, она увидела, как в гостиную входит лорд Прентис. «Боже милостивый, неужели ее мучением не будет конца?» «Сара!» — раздался веселый голос Ганории, которая появилась в дверях рядом с джентльменом. «У меня хорошие новости!» Сара поднялась и, бросив взгляд на кузину, перевела его на Хью Прентиса того самого джентльмена, которого терпеть не могла. На этот раз Сара не могла поверить, что Ганория принесла новости, которые она сочла бы хорошими, и, судя по выражению в лицах Ю Прентиса, у него тоже не было приятных новостей. Так почему Ганория сияет, как медный таз, и едва ли не парит над землей от восторга, заявляя, что кузен Артур заболел? Элизабет немедленно вытянулась по стойке смирно. Да, это хорошая новость. «О, перестань!» — одёрнула ее Гарриет. «Он не так плох по сравнению с Рупертом». «Но не это главное!» — быстро сказала Ганория, нервно бросив взгляд в сторону Хью, который мог подумать, что сестры слишком уж кровожадные. «Хорошая новость заключается в том, что Сара должна была завтра сидеть за столом рядом с Рупертом, но мы все устроили иначе». Фрэнсис ахнула и крикнула через всю гостиную. «А я завтра могу сесть за главный стол?» «О, пожалуйста, скажи, что мне можно занять место Руперта. Я хочу этого больше всего на свете, ведь главный стол будет стоять на возвышении, и я смогу смотреть на всех свысока». «О, Фрэнсис!» — с улыбкой сказала Ганория. «Как бы мне хотелось, чтобы твоя мечта сбылась, но ты же знаешь, что детям нельзя садиться за главный стол. Кроме того, рядом с Сарой должен сидеть джентльмен». «То есть лорд Фрэнсис», — сделала вывод Элизабет. «Я рад, что оказался полезен вам», — сказал Хью, хотя Сара по кислому выражению его лица видела, что он не испытывает никакой радости. «Мы все вам благодарны», — сказала Ганория, «Особенно Сара». Хью посмотрел на леди Плейнсворт, а она на него. Этот взгляд говорил, что на самом деле она не испытывает к нему никакой благодарности. Лорд Хью, этот нелюдим, вдруг улыбнулся, хотя это была и не совсем улыбка. Просто обычно выражение его лица было настолько каменным, непроницаемым, что малейшее подёргивание уголков губ могло показаться улыбкой. «Разумеется, я буду рада сидеть за столом рядом с вами, а не с кузеном Рупертом», — вежливо сказала Сара. На самом деле она, конечно, была не в восторге от полученной новости, но от Руперта всегда ужасно воняло луком, так что рядом с ним Сара, по крайней мере, избежит неприятных запахов. «Разумеется», — повторил ее ответ лорд Прентис, и от тягучих ноток в его спокойном голосе мозг Сары едва не взорвался. «Он издевается над ней? Или просто повторяет слова для пущей выразительности?» Сара не знала, что и подумать. Подобное двусмысленное поведение лорда Хью Прентиса всегда раздражало ее. В конце концов, каждый человек имеет право знать, смеются над ним или нет. «Вы ведь не добавляете сок сырого лука в чай, не так ли?» Холодно спросила Сара. Хью улыбнулся. «Или нет?» «Никогда». «Вот и прекрасно», — буркнула Сара, давая понять, что разговор окончен. «Сара», — нерешительно одернула ее Ганория. Сара повернулась к кузине со слепительной улыбкой. Она хорошо помнила то безумное мгновение в прошлом году, когда впервые увидела Прентиса. Он умел брать себя в руки в мгновение ока, и если получалось у него, то у нее и подавно получится. Твоя свадьба пройдет как по маслу, не переживай, заявила Сара, обращаясь к кузине. Мы с лордом Прентисом прекрасно поладим, я уверена. Слова подруги не успокоили Ганорию. Она видела ее насквозь и знала, на какие выходки та способна. Ее взгляд перебегал с нее на него и обратно. Напряжение нарастало. «Ну хорошо», — произнесла, наконец, Ганория, смущенная внезапной неловкостью, стараясь разрядить атмосферу. Сара продолжала безмятежно улыбаться. Ради подруги она постарается быть вежливой с Хью Прентисом, даже будет улыбаться ему и смеяться над его шутками, делая вид, что они смешные. И все же, неужели Ганория не понимала, как сильно Сара ненавидит Прентиса? Люто ненавидит. Впрочем, нет, это была не ненависть. Ненависть Сара приберегла бы для настоящих злодеев. Наполеона, например, или продавца цветов в Ковен-Гардене, который пытался надуть ее неделю назад. Хью Прентис вызывал у нее ни досаду, ни раздражение. Он был единственным, не считая ее сестер, кому удалось привести Сару в такую ярость, что ей пришлось буквально заставить себя прижать руки к телу, чтобы его не ударить. Никогда еще она не была так зла, как в ту ночь.